Во всяком случае, отберите у него подписку о невыезде. В этот же день Седых взяла у бывшего бригадира Змееловов подписку о невыезде. А на следующий день, когда они снова сидели с Холодайкиным над делом о пропаже яда, дверь распахнулась, и на пороге появился младший лейтенант Семен Трудных. Он приложил руку к козырьку и повернулся сначала к седых, но потом, решив, что следует все-таки доложить со старшего по должности, обратился к Холодайкину. «Разрешите доложить, товарищ временно исполняющий обязанности прокурора?» Алексей Владимирович слегка поморщился от напоминания, что он в Рио, и сказал, «Зачем такие формальности? Докладывай!» «Сегодня, товарищ Врио районного прокурора, я рано утром прибыл по личным делам в аэропорт». Народу не пройдешь. Два дня нелетная погода была. — Если можно, короче, — нетерпеливо бросил Холодайкин. — Это можно. Смотрю, гражданин Азаров ходит. Холодайкин посмотрел на седых, присел на стул и стал слушать внимательно. — Я веду за ним наблюдение, — продолжал Трудных, более уверенно заметив, с каким интересом внимает ему в рио прокурора, памятуя, что у гражданина Азарова подписка не выезде за пределы района. Объявляют посадку. Я продолжаю наблюдать. Азаров направляется с другими пассажирами на посадку к самолету. Значит, хотел улететь? Я тогда подхожу к нему и говорю, так-то и так, мол, не имеете права нарушать. Пришлось гражданину Азарову билетик сдать. Вместе со старшим сержантом Воробьевым мы доставили гражданина Азарова сюда, зная, что он проходит по делу. Холодайкин одобрительно кивнул Семену Трудных. «Вы действовали находчиво и сообразительно, товарищ младший лейтенант. Я сообщу об этом начальнику Ровда». «Стоять на страже наша служба», — отчеканил Трудных. В прокурора, усмехнувшись, посмотрел на Седых. «Ну, что вы скажете?» Седых пожал плечами. «Теперь вы тоже будете возражать против ареста Азарова?» «Все-таки я бы повременила» задумчиво ответил следователь. «Не пойму, что вы за человек?» раздраженно сказал Холодайкин и приказал младшему лейтенанту «Введите Азарова». Степан Азаров вошел в кабинет с маленьким, какие бывают у спортсменов, чемоданчиком и плащом через плечо. Он угрюмо посмотрел на следователя. «Куда это вы собирались, гражданин Азаров?» обратился к нему Холодайкин. «В Москву». «И надолго?» «На два дня». «У меня законный отгул», — также у отвечал бывший бригадир. «Как же вы решили уехать, когда у вас подписка о невыезде?» — продолжал в Рио прокурора. Степан промолчал. «Может быть, вы нам скажете, к кому направлялись в гости?» «Гридневой». Холодайкин бросил быстрый взгляд на следователя. Лицо Веры Петровны ничего не выражало. «И адрес у вас имеется?» «Нет, только телефон». Степан засунул руку во внутренний карман пиджака, но потом медленно ее вынул, глядя прямо в глаза Холодайкину, наблюдавшему за ним с откровенной подозрительностью. — Что? Нет у вас никакого телефона? Очередные сказки! — саркастически усмехнулся в рио прокурора. — Не хотите давать сами не надо, мы ведь все равно узнаем. Азаров достал записную книжку и швырнул ее на стол. Из нее вылетела фотография и, описав дугу, мягко упала у ног Холодайкина. Алексей Владимирович поднял с пола снимок. На нем были запечатлены у бревенчатой стены Степан и Гриднева. Оля улыбалась. Степан чуть насмешливо смотрел в объектив. Дайте фотографию, глухо сказал Азаров. Это кто? Гриднева? строго спросил в рио прокурора. Младший лейтенант осторожно подошел к Холодайкину и, заглянув ему через плечо на фотографию, подтвердил «Точно она, Гриднева!» И вдруг Азаров стал остервенело доставать из кармана все, что там находилось, и бросать на стол, приговаривая «Нате, смотрите, ройтесь!» Один из карманов брюк так и остался у него вывернутым. «Азаров!» — закричала Вера Петровна. «Вы что, мальчишка? Возьмите себя в руки!» Бывший бригадир посмотрел на нее зло. — Знаю я вас. В душу лезете человеку, чтобы дело пришить. — Как вы разговариваете с представителем законов? — вскричал Холодайкин. Азаров замолчал. — Отвечайте. Какое дело было у вас с Гридневой? Степан не реагировал на его слова. — Вас спрашивают или нет? — Это не входит в вашу компетенцию, — мрачно бросил Азаров.